2.0. Смерть как результат суицидального действия маловероятна. Если смерть случится, это вероятно, произойдет в результате непредвиденных вторичных последствий. Часто суицидальное действие производится в публичном месте, о нем сообщает суицидент или другие люди. Хотя медицинская помощь может быть целесообразна, она не требуется для выживания пострадавшего. Самопорезы. Жертва может получать, но обычно не нуждается в медицинской помощи для сохранения жизни. Примеры. Относительно неглубокие порезы с острым инструментом, которые могут приводить к легкому повреждению сухожилий. Порезы рук, ног и запястья требуют наложения швов. Порезы сбоку шеи относятся прежде всего к этой категории и не требуют наложения швов. Пероральное употребление жертва может получать, но обычно не нуждается в медицинской помощи для сохранения жизни. Примеры. 30 или меньше таблеток аспирина или других медикаментозных препаратов, отпускаемых без рецепта врача. Меньше 100 таблеток слабительного. 25 или меньше таблеток тайленола. 350 или меньше граммов токсичных жидкостей, шампуня или вяжущих средств, горючего для зажигалки или других горючих веществ на основе нефтепродуктов, меньше 60 грамм. Небольшие дозы потенциально опасны для жизни медикаментов, например, 21 таблетка Дарвона, по 65 мг в таблетке, 12 таблеток Фиоринала, передозировка Фенобарбитала, но вызвавшая только сильную сонливость. 10-15 таблеток Туразина по 50 мг в таблетке. Пациент может принимать большие дозы аспирина и через несколько минут извещать об этом лечащий персонал. 15 или меньше таблеток Карбонатолития. Пациенты могут глотать небольшие дозы чистящих средств или жидкости например, гель Комет, меньше 4 столовых ложек. Другие методы – Не опасны для жизни обычно импульсивные и неэффективные методы. Примеры. Вдыхание из издарантов без расприятных травм. Глотание нескольких острых кусочков стекла. Следы неудавшейся попытки задушить себя наволочкой. Например, ссадины, похожие на сыпь.